отзыв от преследования в предыдущих главах мы разобрали основы для формирования подзыва говорили про импульсивный контроль а также я рассказывала в целом про поведение сравнивала его с картиной из пазлов теперь мы переходим к пожалуй самому сложному навыку отзыва о котором я так много писала ранее с носком Под словом «отзыв» я имею в виду все тот же самый подзыв по команде, но в более сложном варианте, когда собака очень хочет получить то, к чему она двигается. Например, преследование дичи или движение к другой собаке. Также это движение к хозяину по его команде, даже если собака делала что-то безумно интересное и ценное для нее. Например, рыла ямку или нюхала метки, играла с другой собакой и так далее. С одной стороны, правила и принципы все те же, что и в главе про подзыв, а с другой – отзыв нужно тренировать отдельно, так как здесь не только про послушание и желание бежать к хозяину, но и про умение бросить что-то интересное. Напомню ключевые детали по необходимым навыкам. Первое. Подзыв. Он формируется по схеме. Кличка – для привлечения внимания, если это необходимо. Команда – громко, четко, весело и требовательно. Собака выполняет подзыв. Если не выполняет или выполняет медленно, неуверенно, то хозяин начинает ей помогать через хлопки, убегание, голос. Собака выполнила подзыв, тогда выдается похвала, голосовая, не руками. Можно добавить немного движения, похлопывание по бокам, игра. Если собака хорошо играет на улице, вкусняшка. Команда на освобождение. Второе. Исключить наказание после подзыва, даже если собака отзывалась плохо, делала что-то неприличное перед тем, как вы ее отозвали. Третье. Подзыв – это только один из элементов поведения. Для достижения результата нужно заниматься и другими навыками. Как минимум, это провисший поводок, липкость, нейтральное отношение к раздражителям, контакт, играть с собакой, многое другое. Четвертое. Для отработки навыка потребуется усложнение тренинга и отработка подзыва из более сложных ситуаций. Например, отозвать просто так, или отозвать от преследования из игры с другими собаками, от поедания чего-то вкусного из земли – это элементы усложнения подзыва, и их обязательно нужно отрабатывать. Преследовать – реакция на движение. Это один из элементов охоты, который где-то, но ну, остался в наших собаках, как в хищниках, лежит где-то в базисе инстинктов, безусловных рефлексов. Преследование и охота вызывают у собаки мощнейшие выбросы счастья и удовольствия на физиологическом уровне. Именно поэтому снять собаку во время преследования – это сложная задача, которая требует последовательной, долгой и комплексной работы. До момента, когда формирование отзыва будет, как обычно, разложено на этапы обучения, хотела бы вернуться к наведению. Как вы уже знаете и, надеюсь, помните, наведение – это то, что помогает выполнить команду, тем самым это помогает обучить собаку, а также сохранить те или иные критерии команды, то есть то, как она визуально выглядит для окружающих и для вас. Другими словами, это подсказка для собаки, которая всегда идет после названия команды, а не одновременно с ней или до нее. Постепенно, по мере обучения, надобность в подсказках отпадает, так как собака выучила и запомнила, как выполняется то или иное слово. Но если все же забыла, отвлеклась, что-то пошло не так, то есть питомец не выполнил голосовую команду, хотя сто раз до этого делал уже без подсказки, нужно просто вновь добавить ее. Скорее всего, это разово, но потребуется напоминание. Возможно, нужно еще проанализировать тренинг и условия. В обучении большинству команд использовалась техника наведения мишень, когда в ладошке было необходимо зажать небольшое количество корма и как бы наталкивать собаку на выполнение команды, помогать ей, вращать рукой, опускать и так далее. И все это поначалу с близким контактом с носом. Вы уже привыкли видеть, что мишень – это всегда наведение, но наведение – это не всегда мишень. В команде подзыва в качестве наведения использовались хлопки, убегание, писк голоса – это бесконтактная помощь собаке выполнить движение к вам. В простых ситуациях этого обычно достаточно, но я так нагнетала вокруг темы отзыва, что вы, пожалуй, уже догадываетесь, что в более сложных ситуациях этого может быть недостаточно». Поэтому разберем еще одну технику наведения для подзыва, на этот раз уже механическую – это поводок. Обычно я работаю только с двумя техниками через поводок. Первое – коррекция позитив, вибрация, но в текущей книге она разбираться не будет. На данный момент присутствует только в онлайн-обучении, так как выполняется на ошейнике, и я предпочитаю это наглядно показывать, чтобы хозяин не травмировал питомца. Второе – оттягивание. Техника, основанная на натяжении, выполняется на шлейке. С ней мы и будем работать. Правило. Звучит команда сюда. Далее идет голосовая подсказка, если это необходимо. Длится она не более 1-2 секунд. Если собака не выполняет команду подзыва, то сразу же, без повтора команды, выдается механическая подсказка оттягивания за счет поводка. При этом голосовую подсказку также лучше оставить. За счет механики собака не может не бросить то, что ее интересовало. За счет увеличения дистанции и вашего голоса в какой-то момент питомец начинает выполнять команду «сюда». Добавляем еще больше похвалы, заканчиваем подзыв, выдаем лакомство, повторяем упражнение. Схема работы. Первое. Дать паузу. Вдруг собака выполнит команду самостоятельно. Если это так, то подкрепление должно быть просто бонус-бонусович. Оскар. Второе. Если после паузы в 1-2 секунды питомец не выполнил команду, то подсказка уровень 1, только голосовая, на которой выдается тоже только пара секунд. Если собака выполняет команду здесь, то тоже очень ценная похвала, но все же не такая огромная, как если бы за первый пункт. Третье. Если после голосовой подсказки собака также не выполнила подзыв за пару секунд, то добавляем подсказку уровень в 2. Это оттягивание назад. После выполнения подзыва, конечно, тоже хвалим собаку и выдаем подкрепление. Как правильно выполнять оттягивание? До его начала карабин должен быть провисший, но длина поводка такая, что если вы сделаете одно движение, то карабин сразу же натянется. Какое это движение? Не руками, а просто шаг назад. То есть в какой-то момент необходимо сделать серию шагов назад до тех пор, пока собака не начнет двигаться к вам самостоятельно и по своей инициативе. Это очень похоже на технику работы с провисшим поводком разворот на 180 градусов, только в момент шагов назад добавляется еще и голос вроде «давай, давай, давай». За счет оттягивания собака вынуждена бросить то, что ей хотелось получить, так как все подсказки мы предлагаем быстро, то отзыв питомец выполнит почти сразу же после услышанной команды. За счет увеличения расстояния, так как вы продолжаете делать шаги назад, собака в какой-то момент откажется от желания схватить то, что она хочет, и уже самостоятельно развернется к вам, выполнит позыв. Больше двигайтесь, меньше стойте на месте, и очень важна работа голоса. В этом упражнении очень важно подкрепление, которое финально получит собака. Оно всегда должно быть суперценным более ценным, чем в других тренировках, и точно в два раза ценнее, если вы по какому-то принципу занимаетесь разбросанной едой на полу и отзыву от нее. Перейдем к этапам обучения. Первый этап работы – отзыв от предмета, который не движется. Берем любимую игрушку и кладем ее на пол. Если реакция на игрушку незначительная, то предварительно до начала занятия с собакой можно поиграть. Чем сложнее будут проходить тренировки, и чем больше собака будет показывать реакции на раздражители, которые вы используете в тренинге, тем эффективнее получится потом применять упражнения в быту. Сложнее я не имею в виду специально выстраивать тренинг так, чтобы питомец не справлялся. Конечно, нет. Конечная цель любого упражнения – научить, то есть результат каждой тренировки должен быть положительным. Поэтому упражнения и усложнения даются постепенно и последовательно, но, тем не менее, без них не обойтись. Нет ничего такого, если собака отзывается от игрушки, которая ей и вообще не нужна, но ведь в быту отзыв происходит от действительно интересных вещей. Поэтому все тренировки нужно создавать именно так, чтобы научить питомца отказываться от того, что собака действительно хочет и ценит, чтобы потом такой отзыв можно было применять и на преследование из какой-то игры, от движения, от еды, от людей, от меток и всего другого интересного. Итак, кладем игрушку на пол. Если питомец ей не интересуется, то предварительно повышаем к ней интерес, например, игрой. Отходим на расстояние и без команд просто начинаем движение к игрушке – Собака начинает ускоряться или тянуть игрушку. В какой-то момент, ярко, громко, требовательно, но не угрожающе, произносим команду подзыва и тут же применяем схему работы, которую я описала выше. Подсказка уровень 1, подсказка уровень 2. Повторяем упражнение. Важные детали. Первое. Работайте голосом. Переслушайте главу, посвященную этому. Ваш голос – это сигнал для собаки. Важно, какой он громкости и интонации в момент подзыва. При нарастании уровня возбуждения, усложнении задания вы должны компенсировать это своим голосом. Команды в целом подаются так, чтобы пес их смог отделить от других ваших слов, а в момент усложнения ситуации тем более. В тренинге по отзыву от преследования нужно представить, что ваш питомец несется за белкой и начинает приближаться к дороге. Какой голос вы будете использовать для его разворота и возврата к вам? В тренинге по отзыву используем примерно такой же. Нет, не нужно орать и грубить, но интонация более требовательная, чем просто слова. Громкость выше, дикция четче. Второе. Подкрепление. Это каждый раз должно быть значимо для собаки. Это взрыв ваших эмоций, серия шагов назад, плюс в какой-то момент выдача кусочков во время этих шагов. Не один и два, а поочередно штучек пять. Но искренние эмоции, их объем, это очень важно. Даже не надейтесь, что песель будет вас слушаться, если после подзыва вы суете пару кусочков ему в нос со словами молодец Третье. Момент похвалы. Это момент самостоятельного разворота или движения к вам. То есть хвалить нужно начать не тогда, когда питомец к вам подошел, это слишком поздно, а когда повернулся и сфокусировал на вас взгляд, начал самостоятельное движение к вам. После этого вы не останавливаетесь, а продолжаете двигаться назад и хвалить собаку до момента, пока она до вас не дойдет. Далее похвала продолжается, шаги тоже, но вы начинаете выдавать и вкуси. Соответственно, продумайте тренировку заранее с точки зрения пространства. Если подзыв был, а вам назад двигаться некуда, это не очень хороший менеджмент тренировки. Еще важно осматривать место занятий, чтобы вы банально не зацепились за какой-то предмет и не упали, так как здесь прям нужно активно делать шаги и пробежки назад, не отводя взгляда от питомца. Четвертое. Первые или некоторые повторения получатся только через механическое воздействие на собаку. Подсказка уровень 2. Вы сказали «сюда» и тут же начали хлопать, кричать «давай-давай», при этом двигаясь назад. Если собака не отзывается, то в какой-то момент длина поводка все равно закончится, и вы начнете утягивать ее к себе уже физически. Не останавливайтесь, продолжайте делать это, сопровождая натяжение бодрящим голосом. Но как только питомец вас заметит и начнет самостоятельное движение к вам с первого же шага, пункт 4, взрыв похвалы, постепенно вы поймете, что получается все лучше и лучше. Пятое. Очень быстро у вас начнут получаться повторения, когда собака разворачивается уже и на команду «сюда» плюс «голосовая помощь» или просто на команду «сюда» без голосовой помощи, вы просто не успеете ее дать. Но без воздействия поводка, здесь подкрепление в 2-4 раза больше, чем за механическую помощь поводком. Шестая. Воздействие поводка. Прям крайне желательно выполнять эти упражнения в шлейке, а не на ошейнике. Желательно, чтобы механически вы потянули собаку за собой достаточно быстро после команды «сюда». То есть команда подзыва «давай-давай», «хлоп-хлоп», «щелк-щелк» языком, и это длилось 1-2 секунды. Воздействие поводка 1-2 секунды или до момента, когда собака осознанно повернется к вам. Хоть воздействие поводка и короткое, и питомцы быстро учатся, но все же работать лучше в шлейке. Седьмая. Чем раньше до игрушки вы подадите команду подзыва, чем больше дистанция до игрушки, тем легче команду будет выполнить собаке Соответственно, от простого к сложному, сначала работаем на большей дистанции, потом отрабатываем дистанцию меньше. Восьмое. Не очень желательно, но допустимо, когда собака слышит команду в момент натянутого поводка. То есть она сначала почувствовала, что длина поводка не дает ей схватить игрушку, уперлась в эту длину поводка и только потом услышала подзыв. Старайтесь подавать команду тогда, когда питомец еще движется к игрушке и не дошел до механической остановки поводком. Если получается пара таких повторений, ничего страшного. Но вот если это происходит каждый раз, то такой тренинг не слишком успешный с точки зрения навыка. Собака не учится отзываться на движение, она учится отзываться из остановки, да еще она и понимает, что она на поводке, а это не так ценно. Наша задача научить питомца импульсному контролю. Девятое. Самое нежелательное, что может произойти в данном тренинге, это вы сказали сюда, а собака таки добежала до игрушки и схватила ее. Поэтому внимательно следите за временем подачи команды и длиной поводка при этом. Если вы понимаете, что есть шанс, что собака после команды добежит до игрушки, просто не подавайте команду, ведь ничего плохого не произошло. Вы двигались к игрушке, ничего не говорили, и собака схватила эту игрушку, команды не было, питомец ничего не нарушил. А вот если уже после команды происходит подобное поведение, когда вы сказали команду, а собака добежала до игрушки, начала взаимодействие с ней, то есть получила подкрепление, она в этот момент выучила, что команду подзыва выполнять не обязательно. Более того, это очень даже выгодно. После такого повтора тренинг нужно начинать заново. Вы обнулили все результаты по подзыву и даже откатились назад. Поэтому, повторюсь, если не уверены в себе, не подавайте команду на подзыв. Пусть питомец схватит игрушку, а вы внимательно следите за длиной поводка. С одной стороны, поводок должен быть расслаблен, с другой стороны, его механическое воздействие должно быть через максимум 2 секунды после подачи команды, а может и раньше, если вы понимаете, что собака может дотянуться до игрушки и схватить ее. Десятое. Кстати, очень важно периодически не отзывать собаку от игрушки, а давать возможность ее хватать. То есть не выполнять команду отзыва, если собака поймет, что эта игрушка недосягаемая, если на каждом движении к ней хозяин отзывает, то А. Макронос начнет опережать команду и разворачиваться к вам заранее. Это хоть и кажется очень милым, но уже вообще не про импульсивный контроль опять же. Помним, что чем сложнее тренировка, чем больше собаки хочется получить то, от чего вы ее отзываете, тем проще ее будет отозвать в быту от преследования или чего-то интересного. Б. Или питомец просто потеряет интерес к игрушке. Поэтому постоянно делайте такие проходки, в рамках которых подзыва не звучит и собака добегает до игрушки. Более того, поднимайте драйв и вы начните бежать к игрушке на перегонки, поиграйте с этой игрушкой и собакой в рамках этого же занятия, поперетягивайте, поапортируйте и вновь верните ее на место для тренировки отзыва. Если собаке игрушка не интересна то занятие бессмысленно поэтому к игрушке постоянно должен быть интерес, поддерживайте его взаимодействиями с этой игрушкой. Одиннадцатое. Это сложное упражнение, поэтому не делайте его слишком много в рамках одной тренировочной сессии. Три, максимум пять успешных повторений и перерыв на игру, прогулку, что-то другое. Но таких сессий в течение дня и прогулки может быть несколько. Двенадцатое. Заниматься нужно в разных местах, не только дома, но и обязательно на улице. Тринадцатое. Технику можно применять не только в тренировке, но и в жизни, например, иногда при виде собак. Четырнадцатое. И последнее. Если собаку никакие игрушки не интересуют, вы плохо развиваете игровую мотивацию, продолжайте заниматься ей. Но на занятия по отзыву вы можете использовать какой-то другой предмет, который собаке интересен. Как минимум, это может быть мисочка с парой кусочков корма внутри или просто горсточкой корма на полу. Правила при этом все те же, как и описаны выше. Если вы работаете с отзывом от еды, то вкусы в ваших карманах всегда должны быть в несколько раз вкуснее еды на полу. Если игровая мотивация у собаки хорошая и вы можете работать с игрушками, то все равно советую позаниматься и с едой также. То есть занятия с отзывом от еды будут в вашем тренинге в любом случае. Второй этап работы – отзыв от предмета, который двигался. В целом здесь все то же самое, все важные детали те же, но игрушку вы бросаете так, чтобы она катилась по полу и собака это видела. Движение к игрушке начинается тогда, когда она все же замерла и полежала без движения 1-2 секунды. Делаем несколько проходок с отзывом по правилам из первого этапа, затем разрежаем собаку в эту же игрушку, разрешаем до нее добежать без отзыва, играем. Упражнение повторяется. Выброс игрушки так, чтобы собака видела, как она катится по полу или по земле, остановка игрушки, движение к ней, отзыв, пара повторений, разрядка собаки этой же игрушкой. Если вы работаете с едой, а не игрушкой, то выбираем такие кусочки, которые не сразу прилипают к полу, а могут катиться. Второе – они должны быть достаточно крупные и заметные. Третье – контрастные с цветом земли пола. Третий этап работы – отзыв от предмета, который еще двигается. Выбрасываем игрушку, и пока она еще катится по полу, начинаем движение к ней, отзываем собаку во время этого движения. Советую к этому моменту еще раз перечитать важные детали тренировки, да и в целом начало этой главы. Каждый этап – это усложнение занятия, но и в его рамках можно работать от простого к сложному. Например, отзыв от предмета с большего расстояния – это более легкий вариант, с меньшего – более сложный. Усложняйте тогда, когда на большем получается хорошо. Что значит «получается хорошо»? В порядке релевантности от самого важного к наименее важному. Первое. Вы понимаете, что собака отзывается по голосу, без механического воздействия. То есть карабин во время работы оставался провисшим, натяжение поводка после команды подзыва не возникало. Второе. Вы можете выполнять отзыв с разного расстояния до игрушки. Третье. Макронос хочет получить то, что лежит на полу. Четвертое. Игрушка ценная для собаки, ей к ней хочется даже очень сильно. Если питомец сильно сомневается, будет ли команда отзыва и идет к игрушке неуверенно, перестаньте тренировать отзыв и делайте столько проходов к игрушке с финальной разрядкой и игрой в нее, сколько потребуется, чтобы убрать сомнения и вернуть прежний драйв к игрушке, корму, предмету. Пятое. Команду собака выполняет именно из движения, а не из предварительной остановки. Шестое. Команду подзыва собака выполняет не только без механического воздействия, но и без мотивации вроде «давай-давай», «хлопков» и «цоканье». Седьмое. Команду подзыва собака выполняет после ее подачи голосом, а не «до». Если собака развернулась к вам без команды и прибежала, голосом похвалить можно, но возвращаемся тогда к пункту 4. На всякий случай. Это не значит, что когда собака начинает выполнять отзыв хорошо, то снижается интенсивность похвалы за разворот к вам. Это остается неизменно. Когда получается хорошо, это повод перейти на следующий этап. Когда получается хорошо уже на всех этапах, то начинаем занятия без поводка. Возможно, для начала занятия без поводка лучше использовать помощника, который будет находиться неподалеку от того предмета, от которого вы отзываете, и в случае, если собака не выполнит отзыв, не даст макроносу подкрепиться этим предметом, наступит на игрушку ногой или успеет поднять миску, еду от пола. Работайте в разных ситуациях с разными предметами. Не перегружайте собаку за одну тренировку. Лучше делать короткие и веселые сессии несколько раз в день, чем одну долгую и сложную. Закрепляйте успешный результат. Это один из самых сложных навыков, он не дается легко. Суммарно нужно наработать в тренинге 5000 повторений. Помните про данные международной кинологопопической организации? Это опять они назвали эту цифру, не я. Нет-нет. То есть это много дней, месяцев занятий. Все усложнения во время занятий не даются обычно в один день. Даже если у вас и у пёселя получается выполнять задание успешно, позанимайтесь на текущем уровне, а новый уровень, предмет, возьмите на следующий день. Тренинг – это не повод не использовать технику в быту. Можно начинать работу с собаками по тем же принципам но не заменять тренировки бытовыми ситуациями. Сноска. На самом деле отзывать свою собаку с помощью механического воздействия от других собак не всегда является хорошей идеей, так как полностью нарушаются ритуалы приветствий и общения, и это может спровоцировать драку. То есть у вас есть тренировки, и именно их вы считаете обучением. Здесь вы можете контролировать ситуацию так, чтобы повторения были успешны. Есть бытовые ситуации, в рамках которых вы также используете техники обучения, когда собаку нужно отозвать от чего-то. В быту вы также стараетесь менеджерить ситуацию и добиваться успешных повторений, хоть это не всегда и удается. Если в быту что-то не получилось, не успели, проглядели, закончились вкуси, собака была слишком возбуждена, раздражитель слишком близко, апокалипсис, что-то еще, не отчаивайтесь, это только одно неудачное повторение. Во-первых, подумайте, почему так произошло. Во-вторых, продолжайте набирать успешные повторения во время продуманных и спланированных тренировок. Если заниматься с питомцем, то результат в любом случае рано или поздно наступает, даже в таких сложных вещах, как отзыв от преследования.